Цыпа. Ян и Анц уже давно ушли на озеро, а Рольц сторожил шалаш. Из-за цыган ребята не осмеливались ни на миг оставить свой вигвам без присмотра. Солнце показывало, что подошла пора обедать, а пустой желудок уже в который раз напоминал Рольцу о себе. «Куда же подевались парни?» Вряд ли рыбацкое счастье могло улыбнуться им среди дня, да еще в такую прекрасную погоду. Разве они не знают, что час настоящей рыбалки с удочкой – вечером или утром, или же еще в облачную или дождливую погоду? Чтобы убить время, Рольц развел костер. Несколько раз он ловил себя на том, что подумывает об окроке. Но распорядок их лагерной жизни предусматривал только совместные трапезы, и кроме земляники, которую каждый мог собирать себе сам, никто из них не должен был питаться отдельно. «Идут! Наконец-то!» Рольц услышал позади себя звук шагов, и тихий разговор повернулся, чтобы посмотреть, и... Рольц молниеносно вскочил, выхватил из-за пояса рогатку, и спустя секунду ее резинки уже были натянуты до предела. «Стой!» «Руки вверх!» В десятке шагов от роли стояли два цыганенка и испуганно смотрели на него в упор. У обоих цыганят под мышкой было по курице. «Нельзя руки вверх. Куры улетят», — сказал один из цыганят. «Хорошо. Ты отдай свою курицу другому. Тогда сможешь поднять руки, как полагается. А он пусть держит кур». Цыганята сделали, как им было велено. Да у них и не было другого выхода, потому что они были гораздо меньше Рольца и, главное, испытывали, видимо, большое уважение к рогатке, резинки которой Рольц все еще держал в натянутом до предела состоянии. «Где вы взяли этих кур?» «Бог послал». Цыганенок сказал это столь серьезно и деловито, что Рольц был не в состоянии подавить усмешку. Но как только он усмехнулся, цыганета сразу осмелели и стали разговорчивее. — Почему ты развел костер? — спросил тот, что держал под мышками кур. А другой цыганенок вдруг сказал. — Отдай рогатку цыгану! Отдай, ну! — Ах, захотел! — Нельзя! Нельзя! Самому нужна! «Цыган купит у тебя!» — приставал цыганенок. «Если так не дашь, тогда купит!» Рольц заинтересовался. «А у вас есть деньги, чтобы купить?» «Денег нет, денег нет. Но видишь, у нас есть куры. Мы тебе одну курицу, ты нам рогатку!» Рольц задумался. «А действительно, что если...» «Жареная курица — это было бы неплохо!» И, кроме того, будут перья, которые предводителю индейцев отчаянно нужны. К тому же у него осталась бы еще запасная рогатка. А что, если действительно? «Где вы украли этих кур?» «Цыган не ворует?» «Нет-нет!» «Черт с вами!» «Ну так где же Бог послал вам этих кур?» «Здесь поблизости или далеко?» Цыганята переглянулись и наперебой объяснили. «Не поблизости, нет, нет, далеко!» «Ну, тогда ладно!» — решил Рольц. «Я согласен на обмен!» «Какую курицу ты хочешь?» — спросил цыганенок, который держал кур под мышкой. «Давай ту, пеструю. Она вроде бы пожирнее белой». «Верно?» Это очень хорошая курица. Крольц достал из кармана бечевку и привязал к ноге курицы. Другой конец бечевки он привязал к дереву. Затем протянул цыганенку рогатку. Но берегитесь. Не вздумайте больше тут шнырять. Нас тут много. И у каждого, видите, такой пистолет. Он выхватил из кармана самопал. В руках его мелькнул коробок спичек, и тут же раздался оглушительный выстрел. но «Ну? Не хотите выменять вторую курицу на самопал?» Но цыганята этого уже не слыхали. На мгновение вдалеке между деревьями мелькнули их фигуры. Разок послышалось тревожное кудахтанье курицы, и больше никого не было не видно, не слышно. Рольц рассмеялся. «Ишь, испугались братцы!» Не выдержала стрельбы цыганская душа. «Какого черта ты тут разбабахался?» Ян и Анц тяжело дышали после быстрого бега. «Что-нибудь случилось? Еще привлечешь сюда цыган своей стрельбой?» «Мои белые братья беспокоятся совершенно напрасно. Цыгане боятся выстрелов. Лучше выкладывайте свой улов» чтобы мы могли воздать должное нашим желудкам и наполнить их рыбой, пойманной такими знаменитыми и отважными покорителями Дикого Запада, как вы. — Сегодня не было клёво, — расстроенно ответил Ян. — Видишь, только и выудили, что эту плотвичку. — Пусть мои братья не огорчаются. Наши желудки всё же не останутся без обеда. «Потому что за то время, пока вы учили червяков плавать, ваш краснокожий брат разжился буревестником. Пожалуйста, вот он!» «Курица!» — воскликнул Анс радостно и удивленно. Недолго думая, он взял коробочку с червями и опрокинул ее перед курицей. «Цыпа, цыпа, цыпа, на, ешь!» Рульцу это не понравилось. «Ты что? Разве ты не знаешь, как трудно нам доставать червей?» «Чего ты их зря растрачиваешь? Все равно мы сразу же насадим ее на вертел!» «На какой еще вертел? Самого тебя посадим на вертел!» Но Яна интересовала другая сторона дела. «Скажи, Рольц, только честно и без уверток, откуда взялась эта курица? Уж не ходил ли ты воровать?» «Мысли моего белого брата чернее, чем цвет его кожи. Но ладно, твои подозрения понятны, поэтому скажу прямо. Курица куплена мною у цыган, вернее, выменена на рогатку». «И ты считаешь, что цыгане так же честно купили ее где-то на хуторе, да? А это уже не мое дело, и кроме того...» — Я не знаю, где взяли ее цыгане. Сказали, что принесли откуда-то издалека. Все равно ее невозможно вернуть настоящему хозяину. — Ну, и теперь ты намерен свернуть ей шею? — Ребята, что вы несете? — вмешался в разговор Анс. — Если вы это сделаете, я сегодня же уйду из лагеря. — Послушай, что говорит этот прекраснодушный поэт, — сердито проворчал Рольц. «Ох ты, Господи! Значит, гадкий мальчишка хочет сделать из его бедненькой цыпочки жаркое. Черт возьми, мы индейцы и покорители Дикого Запада, или молокососы какие-то!» «Смотри, какой герой выискался!» — зло огрызнулся Анс. «Знаменитый предводитель индейцев, такой богатырь, что сразу свернет курице шею, кем бы мы ни были!» Но я за то, чтобы курица осталась в живых. — И что мы тут с ней будем делать? — Ян вздохнул. — Ничего особенного. План у анса был готов. — Сделаем для нее курятник, устроим в нем насест и гнездо тоже. Пусть несет нам яйца. Будьте любезны, к завтраку яичницу с ветчиной. Рольц великодушно махнул рукой. — Ладно, пусть, если анс возьмет на себя заботу о ней. Я, во всяком случае, пасти ее не буду. И, по правде говоря, Рольц только сейчас подумал о том, что он едва ли справился бы с тем, чтобы зарезать курицу. Хорошо еще, что так получилось. А курица с удовольствием глотала дождевых червей, которыми угощал ее Анс. Словно ей и не было дела до того, что всего миг назад здесь горячо решался вопрос о ее жизни и смерти.